Андрей Валерьев Фаранг-1 Как я провел лето. А он вырос. Старик закрыл глаза. Его воспитанник не нуждался в нем и его советах. Сына вождя племенного союза горцев, будущего властителя обширных земель на далеком юге, не интересовало мнение старого шамана. «Заткнись, старик!» Рыжий на ростом на две головы выше любого из воинов, сопровождавших его в походе, рычал, глядя мутными от ненависти глазами на идущий за ними по пятам корабль. «Заткнись! Как они смеют! Как они...» Шаман промолчал. Объяснять безмозглому дикарю очевидные вещи было себе дороже, да и не требовались будущему вождю никакие объяснения. Он жаждал крови, власти и независимости. А то, что всю дорогу за ним, как за маленьким ребенком, приглядывала боевая галера императорского флота, только еще сильнее распаляла его гнев. «Мне не добыть славы на севере! Да и что за доблесть убить десяток чернокожих ныряльщиков за жемчугом!» Возь медленно, сквозь кривые желтые зубы, цедил слова и напряженно смотрел на маленькую точку на горизонте. «Мы сразимся с ними!» Три десятка воинов-гребцов-урагана разразились воинским кличем, поддерживая решение своего предводителя. Шаман открыл глаза. «Только не это, придурок вонючий! Молодой господин помнит о том, что на галере стоит огнемет, и что в экипаже вдвое больше воинов, чем у вас, господин!» Старик согнулся в поклоне, ожидая ответ. «Вождь тяжело засопел». Несмотря на то, что каждый из бойцов его личной дружины был вдвое крепче этих мелких недомерков имперцев, связываться с ними было очень опасно. Манмарская морская пехота и линейные полки внутренних гарнизонов были очень крепким орешком. Во всяком случае, вот уже тридцать зим ни один из вождей с гор и побережья не смел бросить вызова империи. Даже больше... Дружины вождей служили империи, неся воинскую повинность на самых дальних границах. Время пришло. Старший наследник главы племенного союза встряхнулся и, посмотрев на сгорбленную фигурку шамана, скрипнул зубами. «Я помню. Я ударю их молнией. эй! После секундной ошеломленной тишины ураган взорвался ликующим ревом. «Я видел!» Вождь сжал рукой, висевший у него на груди медальон древних. «Как мой дед выпустил из него молнию, и я тоже смогу сделать это!» «Молчи, старик! Эй, ты, ты и ты! Свяжите его и заприте от меня подальше! От него разит человечиной. И что мой отец в нем нашел?» Кормчий, Дожди сильного встречного ветра, разворачивай ураган и иди на манмарцев! Подними боевой парус! Всем грести так, как никогда еще не гребли!» И море увидит, как я, вождь народа в гор и побережья, выпущу на свет молнию. Глава первая Господи, да заткнешься ты когда-нибудь, а? Пожалуйста, заткнись, заткнись, заткнись. Ну, конечно. Годовалый малыш, уже три часа веселивший пассажиров безудержным ревом, только шире распахнул варежку. Измученная мать обреченно сунула ребенку в рот грудь, но малыш, выгнувшись немыслимой дугой, выплюнул птичку и зашелся в крике. «Да нахрена ж вы такого маленького? Да в самолет-то, а?» Эта мысль была написана на лицах всех без исключения пассажиров, летевших в битком набитом турецком чартере по маршруту алма ата -Анталья. Затюканная черноглазая стюардеса, которая так мило и ласково улыбалась всем, особенно детям, при посадке на борт, принесла очередную бутылочку с теплой водой и поспешно удалилась. Мамаша, это же невозможно! Витька Егоров крепко зажмурился и изо всех сил зажал уши указательными пальцами, а как все хорошо начиналось! Свой отпуск Витька Егоров 33-летний менеджер рекламного агентства честно отгулял еще в феврале, свозив себя любимого и тогда еще любимую Иру в Таиланд. Сразу после двух чудесных недель, проведенных на пляже под жарким солнцем, Ирочка объявила, что «де у нас полная несовместимость» и что «я как-то не вижу нашего общего будущего». Сука! Больше всего было жаль потраченных на телку денег. Витя закопался в воспоминания, и пальцы, плотно вонзившиеся в ушные раковины, дали слабину. В мозг немедленно ввинтился визг ребенка. «Ненавижу детей!» В связи с невозможностью уехать летом из душного города, Витя совсем уж было собрался загрустить. Как тут его вызвал шеф и предложил по-быстрому смотаться в командировку? «Угадайте, куда?» «В Турцию!» Услышав об этом, Витька сделал классический американский ес, yes, но начальство его восторг немедленно притушило. «Ты, Егоров, не расслабляйся. Работы много. Если все успеешь, то и на море выдвижься. Но...» Пухлый палец шефа маячил перед носом. «Но дело прежде всего. Обижаете». Дело было весьма срочное. Нужно было провести несколько встреч с потенциальными клиентами и проехаться им по ушам. «Самое главное...» Проехаться надо было красиво. Обычно неразговорчивый и малообщительный Витя на роль продавца рекламы подходил мало, но было в нем одно полезное качество – когда подпирало, он преображался. Егоров надевал костюм, туфли, повязывал галстук и с манерами наследного лорда на прекрасном английском языке продавал все, что только можно было продать. Начальство это полезное качество своего работника ценило и по пустякам им не разбрасывалось – Виктора Сергеевича бросали в бой только на самых важных клиентов. Вылетать следовало немедленно, то есть завтра утром, но вот с билетами вышла закавыка: На регулярных рейсах до Стамбула свободных мест не было вообще. За окном было 31 мая, и народ, дождавшись наконец детских каникул, дружно рванул в сторону моря. Когда секретарша Босса доложила об этом печальном факте, об отсутствии билетов, Шеф поначалу схватился за голову, а затем подумал и все решил. «Значит так, Егоров, летишь турецким чартером, пегасом, на откидном месте. Возле туалета тебя обещали посадить. Помолчи, Егоров. Сделаешь контракт, через неделю отправлю первым классом в Грецию, в отпуск. Все. Кругом!» Виктор развернулся кругом и поехал собираться в дорогу. До вылета оставалось всего пять часов. Сидеть с зажатыми ушами и зажмуренными глазами было очень тихо, но очень неудобно. Витька честно попытался заснуть, но через пять минут мышцы на его лице стало сводить судорогой, а глаза пришлось открыть. Первое, что увидел Витя, был сочувствующий взгляд стюардессы, стоявшей перед ним в проходе. Над головой хлопнула дверь туалета и в нос ударил весьма специфический запашок. Витя отвернулся и попытался собрать свои широченные, но костлявые плечи в кучу, чтобы их в очередной раз не задела бедром очередная благоухающая туалетом пассажирка. 737-й был изначально сделан для чартерных рейсов, а потому отдельного салона бизнес-класса не имел. И Витька отлично видел, как в голове самолета, прямо в проходе, вовсю идет веселая тусовка – как поднимаются пластмассовые стаканчики, режется и раздается торт, и все желают... «Чего они там желают?» – Витька вынул пальцы из ушей. «С днем рождения! Ура! я ура, ты так! Сначала еду-к...» Витя снова заткнул уши, уставился на ковролановый пол и бегло повторил всю программу своей поездки – График, черт возьми, действительно был очень плотным. Егоров с досады едва не сплюнул. По всему выходило, что на море он на этот раз не попадет. «Так, ладно, соберись. Значит, по прилету я...» Витька, забывшись, поднял глаза и все-таки посмотрел на эту женщину. Ух, пронесло. Этот хрен не заметил. Хрен сидел чуть впереди Вити с другой стороны от прохода и, брезгливо, выпятив губу, читал газету. а за ним на месте Е сидела обыкновенная богиня. Эту женщину Виктор Егоров заметил еще на регистрации. Черт знает почему, но оторвать от нее взгляд у Вити никак не получалось. В очереди было полным-полно красивых девчонок, молодых мамаш, мимо стайками проходили сотрудницы аэропорта, спешащие по своим делам. Но все внимание Вити занимала только она. Высокая, с гордой осанкой и высоко поднятым подбородком, женщина чем-то неуловимо напоминала балерину. Рядом с ней стоял мальчик лет десяти, как две капли воды, похожий на свою мать, и грузный мужчина с капризным выражением на лице. Поймав взгляд Виктора, мужчина пренебрежительно скривил пухлые губы и, нарочито вальяжным движением, положил ладонь на талию своей спутницы, сантиметров на пятнадцать ниже, чем следовало бы. Затем Грузный пристально посмотрел ему в глаза и Витя отвернулся, успокаивая себя тем, что он просто воспитанный человек и так откровенно пялится на незнакомых людей, тем более женщин, нехорошо. А он, скорее всего, ее муж. Витя пододвинул ногой чемодан с одеждой и продвинулся к стойке регистрации. Рядом в параллельной очереди также немного продвинулась семья Грузного. Егоров покосился налево. Муж все так же вызывающе сверлил его взглядом, оглаживая супругу от талии и ниже. Витька передернул плечами и, на всякий случай извинившись перед соседями, трусливо сбежал в хвост очереди. Когда по неведомой прихоти посадочных талонов они снова оказались по соседству, Грузный аж заурчал от удовольствия, уставившись на Витю, как бык на красную тряпку. Проклиная себя за несдержанность в зале ожидания, Егоров постарался стать незаметным предметом интерьера салона. Почти два часа он упорно не смотрел направо, только в пол, в потолок и в свой ежедневник. И, похоже, это сработало. Во всяком случае, ревнивый муж перестал обращать на него внимание. Внешне Виктор Егоров был здоровым детинушкой, ростом под два метра, с широченными плечами. Со скелетом Витьке повезло, а вот с мясом на этом самом скелете не очень. Как-то оно не наросло. Спортом Витя не занимался, предпочитая вискарь, боулинг и временами бильярд в сауне. Разумеется, с девочками. При этом надо уточнить одну немаловажную деталь. И вискарь, и боулинг случались только в самом центре города в проверенных местах. Выезды же за пределы золотого квадрата Алматы Витя терпеть не мог, ибо столкновение с грубой реальностью бытия его, нет, не пугали, но заставляли э, напрягаться. Напрягаться Витя не любил. Он искренне считал себя везунчиком. Егоров легко окончил школу с золотой медалью, играющий поступил в университет, закончил его и также непринужденно устроился на работу в сетевое рекламное агентство. Больше всего в его работе Виктору нравилось само рабочее место. Новенький, шикарный бизнес-центр в самом престижном месте города. Роскошный вид из окна, дорогая офисная мебель и масса красивых девушек вокруг. А дела? А что дела? Со своими обязанностями Витя справлялся блестяще и не напрягаясь. А трусом, э, конформистом быть, если честно, куда проще и легче. Егоров, стараясь не привлекать к себе внимания, убрал в сумку ежедневник и, аккуратно, не поворачивая головы, посмотрел направо. Женщина, не замечая крика малыша, спокойно сидела, временами наклоняясь к сыну и что-то тихо ему говоря. Мальчик улыбался, кивал и показывал на проплывающие за иллюминатором облака. Витька вздохнул. «И достаются же всяким козлам такие женщины!» «Господи, да замолчишь ты когда-нибудь, а? Пожалуйста, замолчи, замолчи!» Голова трещала по всем швам. «Что за глупость? Какие швы в голове? Дурочка, зачем же ты такого маленького в самолет?» Катя вытянулась в трунку. Лететь в этом убогом чартере было ужасно неудобно, тесно и шумно. Ко всему прочему, из туалета ощутимо попахивало. От такого комфорта бизнес-леди Екатерина Андреевна уже успела отвыкнуть, предпочитая летать по делам или на отдых только первым классом. В крайнем случае, деловым классом. А здесь, в этой консервной банке, среди 130 таких же килек ни за что. Катя устало закрыла глаза и незаметно от Игоря помассировала виски. «Зачем я здесь?» На самом деле женщина прекрасно знала ответ на свой вопрос – Ответ сидел у иллюминатора, подпрыгивал, дергал ее за рукав и о чем-то спрашивал. «Да, милый, конечно, мы обязательно поедем кататься на скутерах». «Папа, ты слышал? Мама разрешила! Пап, мы поедем!» Слева ароматно дыхнули коньяком, прокашлялись и пошелестели газетой. «Да-да». «Скот, нажрался уже!» «Если бы не сын, который безоглядно, как это могут лишь дети, любил своего отца...» Катя ни за что не поехала бы с мужем в эту поездку. Слезы ребенка и трезвый монолог Игоря убедил ее в необходимости дать ему этот шанс самый-самый последний шанс. Скот, сколько я тебе таких шансов давала? Пребывающий в вечном кризисе и в вечном творческом поиске, Игорь выгодно продал последнюю оставшуюся у него стоящую вещь машину. И решил шикануть на последнее. Вывезя семью на отдых, в трехзвездный отель почти все включено. «Немножко надо потерпеть», — Катя покосилась на мужа. «У него получится, он сможет, все наладится». За мужем на откидном стульчике примостился тот самый длинный парень, который пожирал ее глазами в аэропорту. Катя грустно усмехнулась. Верзила скрючился в три погибели и старательно не смотрел в ее сторону, хотя весь полет она чувствовала затылком его взгляд. Такое внимание незнакомого мужчины ей, как и всякой женщине, конечно, было приятно, но она привычно вошла в образ королевы, который успешно помогал ей отшивать подвыпивших после корпоратива коллег, и парень отстал. Да и этот скот его, похоже, изрядно напугал. Катя искренне не понимала. Как она смогла сдержаться в аэропорту, когда это животное начало прилюдно ее лапать? Самым омерзительным было то, что Игорь, похоже, пребывал в абсолютной уверенности, что ей это приятно. А его подарок? Катя покосилась на сына и покраснела. Как ходить по пляжу в этом, она не понимала. Даже стриптизерши в клубе, куда ее с подругами как-то раз случайно занесло, и то были одеты приличнее. Кто-то здорово ошибся, назвав две нитки купальником. Малыш наконец успокоился. Антошка, свернувшись в кресле калачиком и укрывшись курткой, тоже уснул. А муж уже давно выводил рулады, запрокинув назад голову и открыв рот. Аромат вокруг него стоял такой, что хотелось зажать нос и бежать, куда глаза глядят. Самолет слегка тряхнуло. Звук двигателей стал немного тише. Катя разулась, забралась ногами в кресло и, подтянув колени под подбородок, повернулась к иллюминатору. За окном была лишь пропитанная солнцем синева. Темная насыщенная синева, которую можно увидеть лишь из самолета. И ни одного облака. Самолет снова немного тряхнуло. Телевизор на потолке выключился, а из динамика на потолке что-то неразборчиво пробурчали по-турецки. Катя вытянула шею. Впереди стюарды разгоняли по своим местам пассажиров, которые праздновали день рождения. Затем раздался мелодичный звук, и загорелись транспаранты «Пристегнуться». За окном все так же было чисто и безоблачно. Рядом встревоженно поднялся со своего места тот самый парень. Теперь все его внимание было приковано к стюардессе, которая шла по проходу, проверяя, пристегнуты ли пассажиры. Против своей воли Катя ухмыльнулась. Боится летать. Сама же Екатерина Андреевна была опытным авиапутешественником и такое обычное явление, как турбулентность, ее не пугало. «Антоша, просыпайся!» Катя пристегнула сонного ребенка, проверила еще раз его ремень и лишь затем пристегнулась сама. «Игорь! Отдать черт с ним! одесса разбудит!» Нервотрепка вчерашнего дня – дала о себе знать, и Витя незаметно уснул. Спал он, как хорошая боевая лошадь, по стойке смирно. То есть Егоров спал, сидя на своем стульчике, исключительно прямо и ровно, держа ладони на коленях. Вите снилась квартира родителей и микрорайон на окраине города, в котором он вырос. А потом ему приснилось землетрясение. Хах! Вичка подскочил с бешено бьющимся сердцем. В груди гулко бухала, в ушах стучала, а из краеш карта тянулась тягучая нитка слюны. Чуд ты. Землетрясений Виктор панически боялся. Хах! Его снова тряхнуло, затем снова. Ух, это же самолет! Да, о я лечу. Летать на самолетах Егоров тоже побаивался. Лайнер задергался, как припадочный, прыгая вверх-вниз. А над пассажирами загорелись сигналы пристегнуться. Витька в панике заметался и снова вскочил на ноги. На его откидном стульчике никаких ремней почему-то не было. Красивая невысокая стюардесса Турчанка подошла, ободряюще похлопала его по плечу и, выудив из загашника складной стульчик, прицепила его на стенку рядом с Виктором. «Хорошо, хорошо. Отыр, сиди». «Ну, а тыр, так а тыр. Витя проморгался, протер глаза и навел резкость. Все пассажиры занимались своими делами, не обращая ни малейшего внимания на резкие толчки. Только компания в передней части салона продолжала отмечать днюху, уже сидя на своих местах. Оттуда доносились девичий смех и хорошее настроение. Двигатели запели, все громче и громче. Витя посмотрел на стюардессу и насторожился – Судя по ее лицу, происходило нечто необычное. Затем звук стал тише и как-то тоньше. Турбины уже не гудели басовито, а тонко свистели, свистели изо всех сил. Голос пилота из динамиков снова что-то неразборчиво пробурчал на турецком. Выслушав команду командира, стюардесса начала подниматься со своего места, и в этот момент самолет рухнул в пропасть. Рывок вниз был настолько резок и стремителен, что вылетевший из креслица Витька не успел даже удивиться. Только дико похолодело в животе и в кишках. «Мама!» Народ в салоне дружно заорал, кричали все. Женщины, дети, мужчины кричали двигатели. Они уже не выли, а тянули и тянули самую высокую ноту, которую смогли взять, и казалось, что сейчас они захлебнутся и замолчат. Все эти мысли проскочили в голове у Витьки в одно мгновение. В то самое, когда он завершал свой полет по маршруту кресла потолок-пол. Бамс! От удара лбом по полу у Виктора Сергеевича из глаз посыпались искры. И он благополучно проглядел, как сверхник полок вниз сплошным потоком посыпались вещи, и как прямо перед его носом в дребезге разлетелся ноутбук. «Сэр, are you alright?» Сверху на Вите обнаружилась турчанка, которая, сидя на спине пассажира, с очумелым видом трясла его за плечо. Самолет еще разок едва вздрогнул и перестал болтаться, войдя в состояние относительного покоя. Когда самолет ухнул в пропасть, Катя решила, что это ей снится. что это происходит не с ней, и уж тем более не с ее ребенком. Хорошо затянутые ремни безопасности помогли, и кроме испытанного минутного ужаса, других неприятностей с ними не произошло. Со своего места Катя видела, что стюарды помогают тем, на кого упал багаж, но серьезных травм ни у кого, похоже, не было. Самым пострадавшим оказался тот парень, что сидел позади нее на раскладном стульчике. Вот он-то приложился о пол со всего маху и сейчас сидел на своем месте, держа на разбитом носу пакет со льдом, который ему дала стюардесса. Бедный. Игорь достал из кармана фляжку с коньяком, основательно к ней приложился и злорадно процедил. «Придурок! Держаться надо!» На перепуганного сына ему, судя по всему, было начихать. Через полчаса их невкусно и несытно покормили турецким обедом, а муж купил у стюардессы еще одну бутылку коньяка. Позавчера ему стукнуло пятьдесят два. Командир Архан невидяще смотрел на синее небо прямо перед собой и пропускал мимо ушей слова второго пилота. Пятьдесят два. А он всего лишь командир убогого чартера и никаких перспектив в будущем. Кому он нужен в таком возрасте? Да и квалификация, если честно, у него не та. Мечта работать в компании, национальном перевозчике, водить 350-й или 747-й, так, похоже, и останется просто мечтой. 20 лет на внутренних местных авиалиниях, потом предложили работу здесь, и на этом, кажется, все. Командир автоматически окинул взглядом приборы. Все было в полном порядке. Его самолет только что вышел из русского воздушного пространства и сейчас летел над Черным морем. Скоро их должен был принять диспетчер из Трабзона. Гекхан еле заметно хмыкнул и приободрился. «Мой самолет. Ну и что, что через океан мне не летать?» За последние три года он успел облететь всю Юго-Восточную Азию, всю гигантскую территорию бывшего СССР Возя русских туристов то в родную Турцию, то в Египет, то вообще в Таиланд и Индонезию. Клиенты эти были шумные, временами буйные, но, по крайней мере, с ними было интересно. А какие среди его пассажирок попадались красавицы, это же мечта. Да за одну возможность только вести таких женщин стоило... «Командир! Командир!» Второй пилот озабоченно щелкал переключателем. «Связи нет!» Гекхан тоже прошелся по всем каналам. Связи не было. Мигали и пищали датчики. В эфире стоял треск и неясный шум. Дальше хуже. Вырубился дисплей навигации и интернет. Командир воздушного судна нахмурился и запустил стандартную процедуру тестирования. Он не сомневался в том, что проблемы не на земле, а с его самолетом. «Новы же совсем!» 737-й работал в небе всего третий год и был одним из самых новых самолетов компании. Проведенная дважды проверка «всего и вся» показала полную и безоговорочную исправность оборудования. Самолет был в полном порядке. Летчики недоуменно переглянулись. «Может быть, военное что-то испытывают? Вряд ли. Нас бы обязательно предупредили. Или русские, или наши. Трабзон, Трабзон, ответьте! Илмаз, продолжай вызывать контроль!» Второй пилот забубнил в микрофон, а Гюкхан начал делать то, что как пилот он не делал уже очень много лет. С тех самых пор, как он был еще курсантом летной школы. Он попытался рассмотреть, что же происходит на земле, десятью километрами ниже. На земле было море. Обычная синяя пустыня с длинными белыми нитками волн. Самолет тряхнуло, затем тряхнуло еще раз. Это было странно. Метеосводка гарантировала спокойный рейс, хотя чего только над морем не случается. Архан включил команду на пристегивание ремней. Веселье за дверью немного стихло. Стюарт ему уже сообщил, что русские и казахи, как обычно, пьют, но весело понемногу и только вино, и что у них там какой-то праздник, и проблем вроде бы не намечается. Самолет резко подбросило, потом несколько раз тряхнуло. Второй пилот прикусил язык и глухо выругался, а Гекхан дал команду проверить пассажиров еще раз. «Командир, за бортом падает давление!» Архан вспотел, но виду не подал. Он прекрасно видел, как падает вниз точка на дисплее монитора, как рядом стремительно растет индикатор забортной температуры. «Это было плохо! Очень, очень плохо!» На такой высоте двигатели могли выдавать максимум тяги только при температурах от минус сорока и ниже, а тут турбины засвистели. Да что же это? Помогай! Пилоты вдвоем подняли тягу на максимум, но толку от этого было мало. Скорость лайнера таяла на глазах. Гекхан посмотрел на бледного второго пилота и коротко бросил в микрофон «Держитесь». Тяги воющих двигателей не хватило, и самолет рухнул в пропасть. Как он смог удержать самолет, Гёкхан так и не понял. Штурвал рвался из рук, как бешеный бык, которого он случайно схватил за рога. Если бы пилот мог, он бы кричал во все горло, так же, как орали в салоне его пассажиры. Но Гёкхан Орхан был занят. Он молча и яростно боролся за жизнь, укращая свой самолет». 737-й скрипел, стонал, жутко щелкал металлом и трещал пластиком, но каким-то чудом еще держался в воздухе. «Илм, помогай!» Дисплей приборной панели прыгал перед глазами так сильно, что рассмотреть показания не было ни малейшей возможности. Только было видно, как с немыслимой скоростью крутится назад стрелка альтиметра. «Падаем! Как камень падаем!» Илмаза вытошнила, но штурвал второй пилот не бросил. «Давай, давай, давай, давай!» И вдруг все закончилось. Перегрузка вдавила тело в кресло, снова басовито запели двигатели, и тряска полностью прекратилась. Гюкхан посмотрел на свои побелевшие от напряжения пальцы и немного ослабил хватку. «Приведи себя в порядок и продолжай вызывать контроль». летчик осторожно повернул штурвал и самолет послушно качнул крылом от сердца отлегло гигантская воздушная яма в которую они угодили не повредила самолет а пассажиры из салона до сих пор несся многоголосый крик илмаз сможешь взять управление дождавшись утвердительного кивка бледно зеленого второго пилота командир архан снял с головы наушники Надел черно-белую фуражку с золотым околышем и вышел к своим пассажирам. Разбитый нос – это было плохо. Витя попытался представить себя на переговорах с повязкой на лице и не смог. Чушь какая-то. Английский лорд с расквашенным носом. Я не могу работать в таких условиях. Турецкий экипаж сработал выше всяких похвал. Взъерошенные стюардессы быстро навели порядок, собрали вещи и оказали, кому нужна помощь. Потом в салон вышел представительный дядечка с немыслимым количеством золотых галунов, которые так любят нашивать на форму в маленьких авиакомпаниях. Дядя оказался командиром корабля. Он обвел всех пассажиров и толкнул на сносном английском три одинаковые речи, что, мол, была страшная турбулентность, но самолет в полном порядке, и они идут точно по расписанию». Всякий раз после короткого спича пилот срывал порцию жидких аплодисментов. Сначала в начале, потом в середине, а затем и в конце салона. Увидев, что возле туалета сидит пассажир с разбитым носом, командир лично подошел к пострадавшему. Дядьке Вите понравился. Вот такому солидному мужчине с лохматыми бровями и благородной сединой на висках и можно было доверить свою жизнь в воздухе. Егоров слабо улыбнулся и показал «Окей». Командир заботливо придержал его за плечо и что-то коротко бросил стюардессе. «Кам, кам!» Вот это было совсем другое дело. Виктора проводили, нежно придерживая за локоток кабине пилотов, и усадили на широкое и мягкое кресло старшего стюарда, впритык к двери, ведущей в кабину экипажа. Перекошенная после тряски дверца до конца не закрывалась, и в щель Витя отлично увидел, как работают пилоты. Та самая миловидная стюардесса перенесла маленькую бутылочку красного вина, и все мысли о том, чтобы подать в суд на авиакомпанию, у Вити исчезли сами собой. В конце концов, я же сам напросился на это место. Конфликтовать Витя не любил. Что хорошо, в современной авиации все унифицировано. В том смысле, что все международные рейсы общаются с диспетчерами на английском языке. И даже находясь над собственной территорией, экипаж продолжает говорить на английском. Второй пилот, которого Витька видел плохо, видимо, просто решил не упускать возможность попрактиковаться. И даже со своим командиром говорил по-английски. Егоров отставил бутылку в сторону и навострил уши. «Связи нет, командир!» Дядька ответил по-турецки. «Быр-быр-быр». «Радар, по-моему, не совсем в порядке. На экране пусто. Мы уже точно должны быть над Трабзоном. Где земля, командир?» мыр пыр «Угу. А он ему сам пошел. А все-таки где земля?» Витька встревожился и затаил дыхание, ловя каждое слово второго пилота. «Быр-быр-мейдей-пыр-быр. Япона, мать!» второй пилот послушно выполнил приказ командира. Мэйдей, мэйдей это рейс Пегасус. Кто-нибудь меня слышит? Кто-нибудь, ответьте. Это рейс Пегасус». Командир корабля потянул ручку, и двигатели загудели заметно тише. Топливо экономит. В горле у Витьки разом пересохло, а волосы на голове стали дыбом. Воп-попал. Егоров посмотрел на свои часы. Настоящий «Зенит» которым он очень гордился, показал, что в воздухе они болтаются уже пятый час, а проводница перед взлетом сообщила, что всего они будут лететь пять с половиной часов. Несложный подсчет, который Витя произвел в уме, показал, что топливо у них на два часа максимум. Витька привстал с места и заглянул в окно из-за плеча летчиков. Впереди до самого горизонта было безбрежное синее море. Егоров сидел, Привалившись больной головой к холодному пластику внутренней обшивки салона и тупо слушал, как мерно гудят двигатели. Жу-жу! Еще он изучал перфорированный пластик перегородки и причудливый геометрический рисунок на ковре. Больше делать было нечего, в голове почему-то не было ни одной мысли, вернее, одна мысль была. Надо посидеть. Жизнь свою повспоминать, но напрягаться с воспоминаниями тоже было лень. За задернутой шторкой снова ожили и потихоньку продолжили отмечать день рождения некой Нади, а из кабины экипажа все так же безнадежно неслось: Это Пегасус, кто-нибудь меня слышит? Жевысокий, они все тут были невысокими. Плотный стюарт заглянул за штору, убедился, что пассажир ведет себя тихо и не лезет в открытую кабину к экипажу, подмигнул и достал из шкафа еще одну бутылочку венца. «Презент! Комплимент! Тешикюр и Дерим!» Турок расцвел и достал из шкафчика настоящий стеклянный фужер и тарелочку со сладостями. «Ну а чего? Один раз живем!» Вичка налил себе вина и отсалютовал стюарду фужером. «Бля, вашу мать! Вы там что? Вы померли, шо ли? Херсон! Херсон, твою мать! Ты меня слышишь?» Голос, пробившийся сквозь помехи эфира, был зол, громок и имел ярко выраженный украинский акцент. Витька от неожиданности оросил непроглоченным вином дверцу кабины экипажа, а турецкие летчики в два голоса заорали на английском «Это Пегасус! Вы меня слышите?» Эфир озадаченно замолк. а затем осторожно, но предельно нецензурно поинтересовался, мол, а не занесло ли вас, хлопцы, в чужое воздушное пространство? Витька нервно хохотнул, а командир корабля вспомнил о сидящем по соседству пассажирам. «Спик?» «Спик? Иди сюда! На!» На голову Вите нацепили микрофон и наушники. «Говори!» Чего говорить Витька не знал. «Алло! Вы меня слышите?» В наушниках прокашлялись. «Слышим вас хорошо. А кто это?» Через пару минут Виктор и турецкие пилоты выяснили, что слышат транспортный ан 26 ВВС Украины, который взлетел из Симферополя и направлялся в Херсон, но почему-то заблукався. Летчик, представившийся Петром Александровичем, слух порадовался тому, что баки у него под завязку и сообщил, что рация у него дохлая, так что я совсем рядом. Командир «Боинга» не раздумывал ни секунды. Витька перевел, чтобы Ан поворачивал прямо на солнце и не менял ни эшелон, ни скорость. Турок еще больше сбросил скорость и плавно повел штурвалом. Через несколько минут поиска второй пилот заметил летящий тремя километрами ниже транспортник. «Ну шо? Вы же у вас! И дальше-то шо?» Самым поганым было то, что до своей встречи самолеты летели навстречу друг другу. А значит, обоих впереди ждало только море. И на Пегасе, и на Аннушке это понимали совершенно отчетливо. Радио снова мотюгнулось, а затем деловито предложило. «Станем в круг, а там подумаем». 737-й плавно заложил правый вираж и закружил на десятикилометровой высоте. Под ним, тремя километрами ниже, тем же самым занимался 26 -й. Чем дольше они кружили на одном месте, решая, что делать дальше, тем больше мрачнел Гёкхан. У украинского коллеги не было никаких идей, где они находятся и куда им лететь дальше. Он лишь честно предупредил, что пролетел почти 700 километров над морем там, куда как раз и вел свой самолет Гёкхан, и что аэродромов он там как-то не заметил. Это было плохо. «Командир!» Елмаз щелкнул ногтем по дисплею радара. Кроме отметки украинцев, на ней появилась еще одна отметка. «Вызывай! На аварийной! Вызывай!» Через 10 минут на связь вышли коллеги. Чартер Air Berlin в Даламан с некоторой истерикой в голосе поинтересовался, чего это тут происходит и как из этого дерьма выбираться. В смысле, куда? Немцы тоже встали в круг, но при этом нервно добавили, что топлива у них совсем мало и решение надо принимать быстро. Архан сидел над чистым листом бумаги и напряженно думал. Все мысли о том, как, каким образом и где они оказались, командир аэробуса просто выбросил из головы, решая главную задачу. «Русский сюда пришел с юга, мы с северо-востока. Берлин пришел с северо-запада. Значит, у нас два шанса». «Юго-запад и юго-восток. Решай, куда». «Командир, еще отметка». Радар показывал, что с запада с приличной скоростью идет борт. Гёкхан хан утер лоб. «Вызывай, вызывай его быстрее». Через три минуты они выяснили, что частный гольфстрим уже два часа прет по прямой в надежде пересечь непонятно откуда появившееся море и что на его борту совершеннейшая паника – Факи и прочие щиты оттуда в эфир летели густым потоком. Пилот, представившийся Заком, сообщил, что на Западе ни хрена, кроме океана, нет. И что делать дальше, он не знает. «Молчать! Слушать меня! Это Пегасус! Сейчас все-все ложимся на курс 100, как поняли!» Немец и британец отозвались сразу. Украинец выслушал перевод пассажира и тоже согласился. «Доброе! Удачи всем, хлопцы!» гудлак елы палы Гёг-хан посмотрел на глаз фатимы и потянул штурвал удача нам сейчас не помешает горючего на борту самолета оставалось на сорок пять минут полета